Я видел ее под замшелыми дубами. Она выглядела одинокой, хотя рядом у могилы стояли Кэти, Мейнард, сестра Милосердия и другие люди, друзья семьи, зеваки, пришедшие, чтобы позлорадствовать и потолкать друг дружку локтями, репортеры, знаменитые врачи из столицы Балтимора и Филадельфии. Такой она была, когда уходила с кладбища.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 Я воспроизвожу рассказ Кэти Мейнард, а потом просто упалом.